Но было уже поздно. Ветер словно с привязи сорвался, и через какую-нибудь минуту вокруг них гудела настоящая полярная пурга. Морозный ветер метался, кружил густые белые хлопья, бросал их в сугробы и вновь поднимал, перетирая снежинки в мелкий жгучий песок. Злобные порывы снежного вихря сбивали охотников с ног, стало трудно дышать. Губы пересыхали и лопались, ресницы смерзались. Сухой мелкий снег забивал все поры одежды. Держась друг за друга, Степан и Ваня шли по колено в снегу, падали, с трудом поднимались и снова шли, еле передвигая ноги. Где море? Где горы? Где изба? Пурга закрыла все. Кругом Белая зыбкая стена, и в ушах только стоны свист разгулявшегося ветра. Беда! подумал Степан. Эй, Ваня! Давай заляжем! крикнул он, стараясь пересилить вой пурги. Из сил, выбился, едва донеслось в ответ. Ослаб! Ух ты, горе! Помору хватил мальчика за рукав и притянул к себе. «Держись, милый, сейчас заляжем!» Выдохнул он, сам еле двигая с замерзшим подбородком. Ваня только прижался к Степану, ища у него защиты. Шарапов остановился, приставил к одному из сугробов санки и, не выпуская из рук шеста, сел с мальчиком в снег. «Не бойся, Ванюха, и хуже бывало, а живыми оставались». Ваня молчал. Пурга словно почуяла жертву. Еще злее завыл ветер, и скоро снежная лавина погребла и сани, и людей. Но не так легко живыми похоронить поморов. Вот сугроб зашевелился. Это Степан надел на руку шапку и просунул ее сквозь снег, сделал дыру, чтобы не задохнуться. Потом он стал уминать боками снег вокруг себя. Освободившись, привстал и высунулся наружу. В лицо как с лопатой швырнуло колючим снегом. — Эх ты, серчает пурга! — пробормотал он, скрываясь в снежную пещеру. По всему было видно, что отсиживаться придется долго, и он стал тормошить мальчика. — Ну, Ванюха, что примолк? хором то у нас, что надо, и тепло, и не дует. — Спать охота. Да мокроты много, — отозвался Ваня и покрутил шеей, залепленной талым снегом. Ну — к что ж, мокро. От мокроты не сгибнешь, а спать нельзя. В носущий катать надо, чтоб сон не брал. Слышь, Ванюха? — Да я не сплю, — с трудом отвечал мальчик. Он так измучился, что тяжело было слово сказать. Все тело охватывала непреодолимая слабость. «Не сплю!» А Пурга делала свое дело. Сугроб становился все выше, его уже не пробьешь рукой. В тесной норе стало нечем дышать. Степан то и дело расшатывал шест, пытаясь проделать снегу отверстие для доступа воздуха. В избушке напрасно ждали охотников. В светильнике за это время уже успела выгореть полусуточная норма жира, и Алексей несколько раз приоткрывал дверь, подолгу вслушиваясь в шум ветра. Из темноты летели только потоки снега. Федор, подперев голову руками, сидел за столом. Наконец он не выдержал и встал. — Пойдем, Алексей. Может, близко, где наши? Наскоро одевшись, они взяли богры и вышли из избы. Дверь оставили открытой. Медвежонок, очутившись один, с недоумением посмотрел на уходящих, потоптался по горнице и выскочил вслед за ними. Все трое исчезли, В снежном буране. Пурга разгулялась вовсю, каждый шаг давался ценой огромных усилий.